«Давайте съездим к дамкеру, посоветуемся. Умнейший старик, между прочим. И на матушку райского имеет влияние. Может, чего подскажет? Дамкер, кажется, твой наниматель? Ага». Суворов скривился. «Поговорить, конечно, можно. Но что это даст? В принципе, мы ничего не теряем. Но, с другой стороны, думаю, и не приобретаем. Ты говорил, он собирается в Штаты? Собирается. Не до нас ему, наверное» чемоданы складывает, с близкими прощается. И все-таки сходить нужно. Он человек толковый, да и в беде не оставит. «Ни к какому дамкеру я не пойду», — заявил Валюн. «И другим не советую. Тоже советчик нашелся. Втянул тебя, дурака, в историю, а теперь советы давать должен. Да нужны моему, я считаю так. Выпутываться мы должны сами. А поступить стоит следующим образом. Принять предложение». Представьте, допустим, на вас наехали бандиты. Что вы станете делать в таком случае? Постарайтесь договориться. А уж если не получится, будете искать братков покруче. Но те, что покруче, могут и условия поставить более крутые. Лично меня устраивает любой вариант. Я лично им и не особенно нужен. Поэтому просто выхожу из игры. За сим позвольте откланяться. Валюн потянулся к дверной ручке, собираясь выйти из машины. «Скотина ты!» — сказал Толя. «Добра не помнишь!» «Какого добра?» «Возможно, я не романтик, но и вы на романтиков не очень-то похожи. Отношения с сетью — ваши проблемы. Вы как хотите, а с меня хватит». Суворов молчал, сохраняя спокойствие, однако желваки на сколах так и ходили. «Ладно, вали!» — произнес он наконец. «А мы поедем к дамкеру». Данкер встретил их без особого восторга, но доброжелательно. «Проходи, Анатолий», — добродушно сказал он, — «и товарищ твой пусть не стесняется. Надеюсь, не грабить меня явились». «Что вы, дядя Изя?» — воскликнул толя. «Сейчас всего можно ждать», — грустно произнес Данкер и вздохнул. «Времена нынче, прям скажем, черные. Что вас привело ко мне?» Суворов осмотрелся. «Действительно, все говорило о сборах в дорогу». Кругом валялись предметы домашнего обихода, одежда, туалетные принадлежности, книги. «Зря мы сюда явились», — подумал он, разглядывая старого еврея. «Совсем я голову потерял. Глупость за глупостью совершаю». «Послезавтра отбываю», — скорбно сообщил Данкер. совсем? поинтересовался толя «Если б кто знал», — всплеснул руками Данкер. «На старости лет такое чудачество совершаю. На кой мне сдалась эта Америка?» «Сколько еще коптить небо? Лег бы рядом с Симой на Востряковском. Так нет, в дорогу потянуло, как тех скаженных. Ладно, хватит причитать. Так что у вас?» «Опять по поводу райского», пояснил Толя. «Разве он не нашелся?» «Нашелся, но возникли большие проблемы». «Ну-ну». И Толя, сбиваясь и перескакивая с пятого на десятое, стал рассказывать о событиях минувших дней. Дамкер щурил близорукие глаза, почесывал вислый нос, и на грустном его лице читалось полное недоумение. «Ничего не понял», — произнес он, когда Толи наконец, закончил свой рассказ. «Какие мертвецы, какие зомби, как все понимать? А вот ты», — обратился он к Суворову, — «собственно, кто?» «Наверное, нам лучше не морочить вам голову, оставить в покое. У вас, смотрю, своих проблем хватает», — ответил Суворов. «Нет, молодой человек, позвольте. Я втянул Анатолия в эту историю. Я хочу разобраться. Мне не безразлична собственная репутация. Уеду я в Америку, а добрые люди меня по углам хаять начнут. Давайте разберемся». «Ладно», — вздохнул Суворов. «Раз вы настаиваете, я расскажу. По роду занятий я частный детектив. Неделю назад, и он, стараясь говорить кратко, изложил суть дела». — Вы производите впечатление здравомыслящего человека, — заметил дамкер, теребя нос. — Хотя рассказ ваш кажется невероятным, однако приходится верить на слово. И правильно сделали, что пришли ко мне. Он так яростно затеребил нос, словно хотел совсем оторвать его. — Как же вам не помочь? Можно позвонить Юркиной маме, Капе, потребовать ее к ответу, чтоб своего лайдака приструнило. Суворов засмеялся. — Боюсь, это ничего не даст. «Если все действительно обстоит так, как он представил, ни мама, ни папа не помогут. Люди за райским серьезные, а собственная жизнь дороже». «Нет, погодите», — упорствовал Данкер. «Вы Капитолину не знаете. Она горы своротит, если нужно». «Допустим, это один из вариантов. А не можете предложить что-либо еще?» «Еще? Еще?» «И оставьте в покое нос», — грубовато заметил Суворов. «А то в Америке вас не узнают. Ценю юмор». Захихикал Дамкер. «Вы, я вижу, человек веселый». «Да уж куда веселей». «Ничего я в компьютерной премудрости не понимаю», — удрученно промолвил Дамкер. «Это ж надо додуматься, из людей идиотов делать». «Каково?» «Я говорю, времена нынче». «Ладно, думай, Изя, думай. К тебе пришли люди за советом. Им нужно помочь. И я таки помогу».